Глава 36. Армейское застолье. Тётушка Ирис ушла, но ее признания еще долго отдавались эхом в моей душе. В нашей Садель. Потому что моя подруга искренне плакала своими эмоциями, жалея всех. И впервые мне не хотелось останавливать ее. За простыми словами баронесса скрывалось столько боли и надежды на лучшее, столько страшных пережитых дней и настоящая сила духа. Кто терял близких, тот поймет, насколько тяжело жить с подобным грузом на сердце. Я и Адель понимали. Постепенно эмоции улеглись, и мысли вернулись к сегодняшнему дню. Выводы получились тревожные. Кто-то очень близкий к королю, знавший его жизнь, привычки и увлечения, являлся предателем. Иначе невозможно было предугадать, какую альтернативу охотничьему домику выберет Герхард. Отважиться вернуться на место своего безоговорочного счастья он мог лишь в одном случае. В случае, когда будет чувствовать себя комфортно со спутницей. То есть со мной. Предателю это тоже было понятно. Значит, я для короля непростая пустышка. Честно говоря, по его эмоциям не могла понять истинного отношения. Но очень хочется верить, что это так. Почему-то для меня очень важно быть не одной из бумажек. До чего лукавить. Просто быть одной из не хочется. Я видела короля спящим. Я наблюдала за ним в бою и после. Он — мужчина, умеющий сочетать бархат и сталь. Умный человек, способный прислушиваться к чужому мнению и без тупорылого упрямства признавать свою неправоту. А отношения солдат? В бою могут правителя страны чуть ли не матерком облагодетельствовать. Но при этом столько уважения, столько неподдельной заботы получает Герхард от подчиненных. К нему относятся не как к знатному вельможе, а словно он близкий родственник, брат. Такого нельзя добиться ни присягой, ни жаждой выслужиться, ни преданным фанатизмом. Это очень тонкие материи, где нет ничего, кроме искренних душевных порывов. Да и со мной Герхард тоже себя ведет странно. Мгновенно переключается с велеречивости на панебратский стиль. Словно я одна из его воинов. Словно сам до сих пор не разобрался, кто я больше для него — Подруга или навязанная политикой жеманная аристократка? Последнего явно не хочет. И я не хочу. И Адель тоже. Есть какая-то внутренняя недоговоренность между ним и мной. Тянемся друг к другу, но упираемся в стену из политических реалий и понимания невозможности быть вместе. Я, кажется, влюбляюсь. Первый раз в своей жизни. И выбрал для этого самый неподходящий объект. Адель мысленно обратилась к своей соседке. «Ну и что делать теперь?» В ответ пришла непонятная волна, состоящая из романтичной отчаянности, боевой решительности и сильного смущения. «Понимаю», — вздохнула я. «Кусочек вкусный, и очень хочется за него побороться. Но шансы невелики. Да и сложно будет соперничать с прошлым. Не с этими напыщенными герцогинями, а с и Малиш. Мы были с тобой на том холме». Там до сих пор бродит призраки несбывшихся надежд. Тяжело Герхарду войти в одну реку дважды. Послать нас куда подальше намного разумнее и легче. За подобными то ли размышлениями, то ли разговорами со своей внутренней подругой сама не заметила, как уснула. Сон был ярким, запоминающимся. Мы с Адель, каждая в своем настоящем теле, стояли на том самом холме и снова любовались прекрасными видами. Сзади нас находился кто-то, вселяющий уверенность, успокаивающий. Я не могла повернуться, чтобы увидеть лицо этого человека, но от чего то точно знала, кто он. Король Герхард Авара. «Ваша светлость», — вклинился в мой сон молодой женский голос. «Пора». Открыв глаза, увидела рядом с собой одну из служанок. «Куда пора?» — до конца не придя в себя, спросила я. «Через час вам необходимо быть в королевской библиотеке. Все готово, чтобы привести вас в надлежащий вид». Сладко потянувшись и жалея, что сон так быстро закончился, я встала с кровати и подошла к зеркалу. Да уж, в порядок приводить действительно есть что. Волосы напоминают известную прическу «Взрыв на макаронной фабрике». На щеке красная полоса от подушки. Да и из одежды всего лишь тонкая ночная рубашка. В таком виде можно утром мужа на работу провожать. Но никак не с королем ужинать. Но к назначенному времени все кардинально изменилось. Снова посмотрев на свое отражение, увидела приличную книгиню, а не заспанку. Но чего-то не хватает. Уверенности в себе. Улыбнулась, расправила плечи и... Вот, теперь все в ажуре. Герхард ожидал меня в библиотеке со скучающим видом, листая какую-то книгу. Но как только я вошла, он отложил ее в сторону и, встав с кресла, произнес. Адель, вы выглядите великолепно. Словно и не было сегодня серьезного нервного потрясения. Признаться, думал застать вас в расстроенных чувствах и мысленно готовился успокаивать дрожащую от страха девицу, иронично перебила я. Давайте эту часть нашего свидания опустим и перейдем к более интересным вещам. К ужину, например. Нет, — рассмеялся король. Последнее, что ожидал увидеть, — это страх в ваших глазах. Кажется, вы не способны его испытывать способно ваше величество еще как способно другой разговор что жизнь научила не впадать в панику с холодной головой больше шансов сохранить эту самую голову и опять готов согласиться с каждым вашим словом модель кивнул герхард готовился же я к разговору об ужине еще утром намеревался провести его в этой самой комнате но теперь хочу предложить иное в моем отряде было всегда заведено после боя устраивать посиделки «Без титулов и званий. Очень по-простому. Мы поминали наших погибших товарищей и радовались тому, что сами живы. Думал, что после переезда в столицу этот обычай больше никогда не повторится, но...» Король замолчал, не зная, как продолжить. «Но у вас теперь непростая дилемма», — пришла я на выручку. «С одной стороны, вы обещали мне полноценный день, а с другой есть боевое братство, которое живет в вашем сердце. И как совместить подобное?» только лишь получив мое согласие провести вечер в кругу простых солдат. «Расслабьтесь, вы его только что получили». «Спасибо», — с явным облегчением проговорил король. Думал, что разговор сложится намного тяжелее. «Ну, учтите, там шуточки могут быть грубоватые, солдатские. Да и я на время перестану быть королем. Ну а вы, естественно, княгиней. Так заведено. Повторюсь, никаких титулов, ибо перед смертью и жизнью все равны». Для знатной девушки подобное может показаться чересчур не по этикету. И, признаться, еще ни разу в нашем боевом кругу не было женщины. «Переживу», — отмахнулась я. «Главное, чтобы ваши бойцы не испытывали неудобства в моем присутствии». «Насчёт них можете не беспокоиться». Уже имел разговор с лейтенантом. Он поведал, что все мои парни только и говорят об отважной княгине Бакари, умеющей прекрасно стрелять и думать, как настоящий воин. Жерсон даже тонко намекнул, что вот такую жену мне искать и надо. Ну как тонко? В лоб припечатал. Правда, повторять его выражение не стану, чтобы не оскорблять ваш слух. Жерсон? Мой лейтенант. Барон Жерсон Тавос. Ну или просто Жер. Теперь поняла. А то вы всю дорогу лишь по званию к нему обращались. Как дела у барона Немаро? Мне почему-то кажется, что убийца он так и не поймал. «Иначе бы вы сейчас не в библиотеке сидели, а их допрашивали». «Конечно, никого схватить не удалось. Это было сразу понятно, но отреагировать должны были в любом случае. И вы оказались правы. Судя по следам, засад было две. Отследить, куда ушли, тоже не вышло. Как в воздухе растворились. Опытные, хорошо обученные сволочи покушения устроили. Эрих сейчас всю столицу перетряхивает в надежде найти спрятавшихся убийц». «Ну, что-то мне с трудом верится в его успех». «Адель, давайте пока не будем о делах. У нас еще предстоит серьезный и очень доверительный разговор. Сейчас же...» Замолчав на полусловие, Герхард подошел к стене и открыл потайную дверь, спрятавшуюся за книжным шкафом. «Прошу. А почему тайна?» Удивившись такой конспирацией, поинтересовалась я. «Не забывайте, что я король» поэтому во дворце должен соблюдать определенный этикет. И уж застолье с простыми солдатами в него никак не вписывается. Не волнуйтесь, те, кому необходимо знать, в курсе, где меня искать». Тайная дорога привела нас прямо в казарму. В ней уже был накрыт длинный деревянный стол. Наше появление солдаты встретили радостным гулом. Лейтенант Жерсон тут же протянул покупку с вином со словами «Командир, княгиня, без вас не начинали». «Спасибо, Жер», — поблагодарил его Герхард. «Давайте не будем нарушать традицию и для начала помянем наших павших товарищей. Не думал я, что вдалеке от границы снова придется столкнуться со смертью. Пусть единый в своих чертогах примет наших товарищей, как они того заслуживают». Застолье началось тихо. Все мрачно пили, вспоминая тех, кто сегодня не вернулся из боя. Я молча сидела, слушая рассказы однополчана о каждом из них. Постепенно разговоры стали меняться, начали обсуждать здоровье раненого жала и детали сегодняшней схватки. Как-то незаметно угрюмое состояние сменилось более жизнеутверждающим настроем. Я продолжала скромно сидеть, понимая, что пока еще чужая в этой слаженной компании. Бойцы тоже не лезли ко мне с разговорами, не зная, как вести себя со знатной особой. Зато король здесь был явно в доску свой. Несмотря на то, что присутствующие относились к нему с явным уважением, звали исключительно по имени или командиром, на время забыв о титуле. Даже подкалывали иногда. В какой-то момент Герхард поднялся с кубком в руке и неожиданно провозгласил тост в мою честь. «Товарищи, друзья, а ведь мы все сегодня остались живы благодаря уму Адель, сумевшей разгадать хитрость разбойников и вовремя предупредившей об опасности. Выпьем за женское чутье. Ну и за красоту тоже». «Благодаря мне сегодня попали в западню», — возразила я. «Так что не преувеличивайте, Герхард, мои заслуги». «Чушь! виновно не вы, а те, кто подло покусился на вашу жизнь. Но хоть за красоту-то выпить разрешаете. Поверьте, вина много, поэтому мы сможем сложить из тоста в целую поэму, восхваляя вас с ног и до головы. Не упускайте такой прекрасный шанс». «За красоту? Хоть упейтесь!» Но помните, что пьяным вас обратно не дотащу, если только за ноги. Так что шлем надеть не забудьте». «А шлем зачем?» — удивился Герхард. «На ступеньках всю голову себя отобьете. Чем потом думать будете? Другим важным, но подходящим лишь для сидения на троне местом тела Не получится. Да и корона там плохо держится». «Подать шлем!» — под общий хохот приказал король. «Ночка намечается трудная». Дальше все пошло более раскованно. Сидящие за столом начали подтрунивать друг над другом. Слегка досталось и мне. Правда, не сразу, а лишь после того, как я вспомнила парочку армейских анекдотов и рассказала их, адаптировав под местные реалии. Юмор моего прошлого мира пришёлся бойцам по вкусу. Смеялись знатно. Уже почувствовав, что не собираюсь строить из себя манерную аристократку, обрушили на меня настоящую волну из внимания и комплиментов. Ну а как иначе? Будь то хоть княгиней, хоть пастушкой, но единственная женщина в компании слегка хмельных вояк всегда вызывает повышенный интерес. Впрочем, мне это нравилось. Приятно почувствовать себя королевой вечера. Тем более я заметила, что, несмотря на частые тосты, все пили осторожно, зная меру. Поэтому за языком народ следил и идиотских пьяных выходок не устраивал. Во втором часу ночи, тепло распрощавшись со всеми, мы с королем снова вернулись в дворцовый покой.